Глава 394. Ветер перемен. В тот знаменательный день, когда он переплавит хромическое оружие, все от малой до велика станут обращаться к нему Грандмастер. Они будут звать меня Грандмастер Ван, Грандмастер Бао или Грандмастер Лэ. То ли с сомнением, то ли с беспокойством, подумал он. По его мнению, приставка Гранд всё портила, поэтому он решил после создания первого от оружия заставить Люда Убини и других подчинённых звать его Мастером Ваном. Остальные со временем последуют их примеру. Мастер Ван, как звучит? Немного пофантазировав об этом, он вернулся к изучению процесса создания хромического оружия. По общей структуре дхромическое оружие мало чем отличалось от духовных сокровищ. У обоих имелись духовные заготовки и начертания, но при внимательном изучении выявилось множество небольших различий. Не стоило забывать про два других фактора – духовное соединение и небесная вакация. Примечание переводчика. Эвокация – оккультный обряд вызывания духов, демонов и прочих сверхъестественных существ. Во время учебы в Дао Академии Эфира Ван Бола выяснил, что тхармические артефакты и духовные сокровища служили направляющими для духовной энергии. Эффект каждого отдельного предмета определялся комбинацией начертаний. Отсюда и такое разнообразие артефактов. Тхармическое оружие отличалось от всего, с чем ему раньше приходилось иметь дело только в одном – оно хранило в себе энергию неба и земли. Так называемая энергия неба и земли имела весьма туманное определение. В ДО Академии полагали, что все сущее, даже небесные и земное тверди, обладало жизнью. Эмманация этой жизни наполнили весь мир. Эта разрозненная и в то же время единая сила называлась энергией неба и земли. Фактически подразумевается магнетизм. Небеса обладают волей, посему от них исходит небесный магнетизм. Это же касается земли, гор, рек и даже гравия, камней, молнии, ветра, дождя и так далее. Воскресив память о знания, полученные в ДАО Академии, Ван ванбуалы потер переносится. Духовные сокровища и тхармические артефакты направляли духовную энергию. Что от хармического оружия не только управляло духовной энергией, но и силой и небо и земли. По этой причине активация от оружия всегда сопровождалась мощной ударной волной в сотрясающей пространство. Это не было чем-то поразительным, но все равно впечатляло. В отличие от переплавки духовных сокровищ, помимо способности направлять силу неба и земли при создании тхармического оружия, важную роль играл еще один элемент небесная вокация. Магнетизм всего сущего неба и земли благодаря так называемой небесной вокации соединился с тхармическим оружием. Это делало от оружие своего рода медиумом для связи с силами неба и земли. Таким был первый шаг создания тхаромического оружия. Предмет, способный установить связь с силами неба и земли, мог считаться наполовину законченным тхармическим оружием. Сила такого артефакта превосходила любое духовное сокровище, но все равно бледнела перед могуществом истинного тхармического оружия. Тут-то и начиналась вторая стадия переплавки – духовное соединение. Как следует из названия, практику необходимо соединить дух с тхармическим оружием. Артефактному духу не требовалось иметь духовное сознание. Достаточно, чтобы он просто соответствовал определенным критериям, Как только дух, который служил своего рода выпускным отверстием для энергии, соединялся с термическим оружием, оно получало способность устанавливать связь с небом и землей. Артефактный дух был направляющим для их пугающей силы. К примеру, дворочный меч Ван Буэлэ порождал во время атаки черный ураган, потому что источником силы неба и земли этого оружия была буря. Заключённый внутри крокодил был артефактным духом. Небесные вакации, духовное соединение — два непростых шага. Ван Боула наконец привел знания о хармическом оружии в какую-то более-менее встроенную систему. После этого он задумался о двух уникальных шагах. Небесная локация представлялась ему весьма загадочной процедурой. Духовное соединение в этом плане выглядело заметно проще. «Мне нужно поймать чудовище и сделать его духом артефакта. К выбору духа нужно подходить ответственно. Он должен идеально дополнять хармическое оружие. Если я хочу переплавить мегафон, то мне нужно чудовище, способное очень громко кричать». Ван Буэлэ сразу же подумал об Ослике. В его глазах на пору мгновения вспыхнул огонек, но потом он разочарованно вздохнул. Убивать ни в чем не повинного Ослика было бесчеловечно. Однако Ослик в качестве артефактного духа сделал бы Мегафон невероятно мощным дхармическим оружием. В ходе размышлений Ван Буэлэ всё же был вынужден отказаться от идеи сделать Ослика духом артефакта. В следующие семь дней он изучал небесную локацию, Ван Буэлэ, разумеется, не забывал об отдыхе и перекусах, но большую часть времени он проводил за изучением кармического оружия. Время от времени ему поступали доклады от Люда Убини и других подчиненных. благодаря им он был прекрасно осведомлен о состоянии дел в городе. За последнюю неделю Ченьму и компания вложили много сил и средств строительства своих районов, но Вэньхуа и Фан Зин старались не особо выделяться, а вот Чиньму три дня назад закатил банкет, куда пригласил много людей. Во время мероприятия в присутствии гостей Ливан Эр держала себя с Чаньмо очень вежливо. Еще он знал, что на территории Ченьму и двух новых префектов участились случаи пропажи материалов. Каждый раз люди замечали шныряющего неподалеку Ослика. Коражи прекратились только после того, как на стражу складов заступили практики стадии создания ядра. Вот только за этот небольшой промежуток времени денежные потери трех фракций исчислялись астрономическими суммами. Ван Була был доволен работой Ослика. Примерно в это время ему позвонила Ливан Р. Сохраняя деловое тон, она попросила разрешения поймать Ослика. Ван Була, конечно же, наотрез отказался. Ливан Р не стала спорить, но сказала, что в случае продолжения воровства она обо всем доложит губернатору. Все-таки строительство города было превыше всего, и любого, кто будет ему мешать, ждет наказание. Она мне угрожает! Взгляд Ван Була похолодел. Он уже заметил изменения в поведении Ливан Р. Помолвка состоялась совсем недавно, и она уже использовала свое положение, чтобы помочь Ченьму. Она так пытается намекнуть мне, что Ченьмо не стоит трогать? Ван Боло нахмурился, а автобиографии высокопоставленных чиновников помогли ему понять, почему люди совершали те или иные поступки. Леван Эр не была исключением, отчего его глаза засияли холодным светом. Он не стал ничего предпринимать. Идти войной против Ченьму и двух префектов было еще слишком рано, все-таки строительство еще не закончилось. Прошло еще полмесяца, изучение тактического оружия, особенно по части небесной вакации, постепенно приносило плоды. Одним тихим вечером Ван Боуле хотел попробовать применить полученные знания на практике, как вдруг город сотряс оглушительный грохот, катакомбы божественного оружия вновь породили ответвление. После инцидента с Ли и многие практики без промедления выскочили на улицу и побежали на звук, особенно это касалось Кундао, Циндоми и прочих участников прошлых событий. Ли Ван -Эр тоже не сидел сложа руки. Хоть у нее и не было полевого опыта, ей двигал долг. Она прочла достаточно отчётов о городе и катакомбах, чтобы понять значение громкого грохота. Ван Буалы покинул место уединения и активизировал магическую формацию, чтобы с ее помощью проверить весь город. Все районы, включая еще строящиеся, и оба входа в катакомбы выглядели как обычно. Новое ответвление появилось в дикой местности за границами города. Вскоре после образования провала в зоне Ли и появился новый вход в катакомбы, Правда, в этот раз не на территории города. Это означало, что катакомбы божественного оружия вошли в активную фазу. Об этом уже говорила губернатор, но от этого Ван Буэлэ было не легче. Ему нужно было как можно скорее запечатать новый вход. Хотя за пределами города это сделать было не так просто, как в его границах, тем не менее одной из целей строительства города у катакомб было расквартировать в этой области много практиков. По команде Ван Буэлэ эксперты стадии создания ядра из шести районов собрались место появления нового входа в катакомбы С появлением новых фракций количество практиков в стадии создания ядра в городе возросло. Приказ Ван Буэлэ облетел весь город. Цзэньдоу, Минкундау и остальные, вроде Ливан Эр, скомандовали общий сбор своим подчиненным. Вскоре большой отряд практиков выдвинулся из города к новому входу в катакомбы. При виде нового ответвления многие облегченно выдохнули. По размерам эта дыра в земле была меньше провалов заняли и... Из-под земли выползали мертвецы и свирепые чудовища. Победить их не составит труда. Ван Була нахмурился, На место прибыли Кондао, Цзэн Домин, Линьтяньхао и представители четырех Дао-академий. Но Раян Чэньимоу, Вэньхуа и Фан Цзэн прислали жалкую горстку людей. Эксперты стадии создания идра под началом трех префектов вообще не пришли.